Как глаз на расползающийся мир свободно налагает перспективу воздушных далей, облачных кулис и к горизонту сводит в параллели, внося в картину логику и строй. Так разом в среди хаоса явлений распределяет их по ступеням причинной связи времени, пространства и укрепляет сводами числа. Мы, возводя соборы космогонии, не внешне их отображаем мир, а только грани нашего незнанья.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 Ваза никла государство. Гражданство было крепостью, мечом, законом и согласием. Государство явилось средоточьем кустарного рассеянного зла, огромным бронированным желудком, в котором люди выполняют роль пищеварительных бактерий. Здесь всё строится на выгоде и пользе, на выживание приспособленных, на силе, его мораль здоровый эгоизмом. Цель бытия процесс пищеварения. Мир ила же культуры, чистота от хожих мест и ёмкость из пражнений.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 Из всех насилий, творимых человеком над людьми, убийство наименьшее, тикчайшее же воспитание. Правители не могут убить своих наследников, но каждый стремится искаверкать их судьбу. В ребёнке с детства зреет узурпатор, который должен быть заранее укращён. Смысл воспитания самозащита взрослых от детей. Поэтому за рангом палачей идёт учёный комитет Кампрочекосов, искусных в производстве обеззараженных, кастрированных граждан. Фиск есть грабёж, а собственность есть кража.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 Расписка в преступлении только руки грабителей достаточно глубоки, чтоб удержать награбленное. Воры, бандиты и разбойники одни достойны быть родоначальниками правящих династий и предками владетельных домов. А в наши дни, когда необходимо всеобщим, тайным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 Политика есть дело грязное. Ей надо людей практических, не брезгающих кровью, торговлей трупами и скупкой ничтот. Но избиратели доселе верят в возможность из трёх сотен негодяев построить честное правительство страны. Есть много истин, правда лишь одна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 Из патентованных наркотиков газета есть самый сильно действующий яд, дающий наибольшие доходы. В нормальном государстве вне закона находятся два класса – уголовный и правящий. Во время революций они меняются местами, в чем по существу нет разницы но каждый, dorvavshaysya da vlasti, soznaet sebya derzhavnoy os'yu gosudarstva i zlou potryeblyaet pravom grabezha, nasiliy, propagandy i rastrela, chtob dovesti krovavoy samagon, grazhdanskikh voin, rasprav i samasudov da vygankhe normal'nogo suda Революционное правительство должно активом террора покрыть пассив усобиц. Так революция, перетряхая классы, усугубляет государственность. При каждой мятежной спазме одичалых масс железная огорлия гороты сжимает ту же шейные хрящи. Благонадежность, шпионаж, цензура, проскрипции, доносы и террор. Вот достижения и гений революций. Левиафан. Множество, соединенное в одном лице, именуется государством. Таково происхождение Левиафана. Или, говоря почтительнее этого смертного бога. Гопс, Гопс левиафан. Воставшему в гордыне дерзновенной, лишённому владынений и сынов, простёртому на стогах городов, на гноящее, поруганное вселенной, мне Иеovu сказал Господь: "Смотри, Вот царь зверей, всех тварей завершенье, Левиафан. Тебе разверзну зрение, чтоб видел ты, как вне, так и внутри чистей его согласное строение, и славил правду мудрости моей. И вот, как материк из бездны пенной, Змыв океан поднялся зверь зверей, чудовищный, огромный, многочленный. В зверино недрах глаз мой различал тяжёлых жерновов круговорощение, вихри лопастей, мерцание зерцал и беглый огнь и молнии излучения. Он в день седьмой Был мною сотворён, сказал Господь. Все жизни отправления в нём дивно согласованы. Лишён сознания он весь пищеварения. И человечество издревле включено в сплетенье жил на древе кровеносном его хребта и движет в нём оно Великий жар на сердце, тусклым косным его ты видишь, родяною рекой струится свет мерцающий в огромных чувствилищах, а глубже в бездах тёмных зыяет голод вечной тоской. Что в этих неадрах медленных и злобных любовь и мысль таинственно возвать я сотворю существ ему подобных и дам им власть друг друга пожирать и видел я как бездна океана извергла в мир голодных спрутов рать в скипело хляпь и сделалось багряно я ж день рождения начал проклинать я говорил Зачем меня сознанием ты в этой тьме кромешной озарил? И дух живой, вдохнув меня дыханьем, дозволил стать рабом бездушных сил, быть слизью жил, бродилом соков чревных, в кишках чудовище, в раскатах гневных из бури отвечал Господь то ты, чтоб весить мир весами суеты и смысл хулить моих предначертаний, весь прах, вся плоть, посеянные мной, не станут ли чистейшим из сияний, когда любовь растопит мир земной, сих костных тел, алкания и злоба лишь первый шаг пожарищем любви я сам сошёл в тебя как в недра гроба я сам тамусь огнём в твоей крови как я тебя так ты взыскуешь землю сгорая жги замкнутой в гроб живи таким мой мир приемлешь ли приемлю суд праху пра Я стал давно землёй, мною цвели растения, мною светило солнце. Всё, что было плотью, развеялось как радужная пыль, живая, безимённая. И океан времён катил прибой столетий. Вдруг призыв архангела насквозь сверкающей кругами медных звуков потряс вселенную и вспомнил себя я каждой частицей рассеянною в мире в трубном вихре плотью истлевшей цвели в могилах кости из земных утроб зашевелилась жизнь А травы вяли, сохли деревья, лучи темнели, холодело солнце, настало великое молчанье. В шаfranном и тусклом сумере, земля лежала разверстым кладбищем. Как борая нарывы, могильники сдувались, расседались обнажая побеги бледной плоти. Пясти ростками тонких пальцев синулись из земли, ладони разовели, стебли рук и ног с усилием прорастали, вставали торсы, мускулы вздувались и быстро поднималась живая нива плоти, волнуясь и шурша. Когда же тёмным клубням, как земли испутанных волос, раскрылась голова, и мёртвые разверзлись очи, небо разорвалось как занавес, и всякло время, пространство сморщилось и перестало быть и каждым, внутри себя увидел солнце в зверином круге и сам себя судил